в слоне и в корове, в жреце и в собаке, и в том, кто собак поедает во мраке, и в том, что дряхлеет и что созревает, единую сущность мудрец прозревает. Бхагавад гита. Темная вода сомкнулась над головой, задушила, потянула мимо торчащих балок старой мельницы вниз. В бездну. Таша не могла пошевелиться. Она медленно опускалась на дно, безвольная, отданная во власть разгневанной черной реки, которая медленно поворачивала, крутила ее ослабшее тело, обращая ее лицом то к невидимому дну, то к сокрытому толще воды небу. Глядя вниз под себя, Таша ощущала волнение и трепет. Что-то было там, у самого дна, что-то разгневанное, злое, готовое уничтожить любого, рискнувшего приблизиться, и одновременно испуганное, молящее о спасении и защите. На последнем дыхании Таша рванулась туда. Отступать было поздно, а разгадка тайны, похоже, находилась совсем рядом. В мутной тьме мелькнуло светлое пятно. Принцесса потянула руку, коснулась чего-то неуловимого, тонкого, белого. Воздуха не хватало, и она изо всех сил принялась грести руками и ногами, чтобы подняться наверх. Насладившись глубоким вдохом, Таша выбралась на берег. Мертвяков не было. Осталась лишь она. Девушка шагнула навстречу, протягивая руку и показывая зажатый в ладони клочок белой фаты. «Старуха соврала», — прошептала Таша, пораженная страшной загадкой. «Разбойник убил тебя и твою сестру, а провожатым заплатил за молчание». Мертвячка ничего не ответила. Словно не видя принцессу, она пошла к воде. И, не издав лишнего плеска, погрузилась в нее. Принцесса смотрела ей вслед, ощущая, как от осознания случившегося, сердце наполняется ужасом и болью. Правда оказалась слишком страшной. Как могло случиться такое, что за горсть золота селяне верили судьбы несчастных сестер проходимцу? который убил их цинично и безжалостно. Бедная Мирика так и осталась лежать на дне, опутанная набитой камнями сетью и собственной белой фатой. А несчастная нара поднялась, и терзаемая яростью и жаждой правосудия явилась за ответом. «Таша!» — громкий крик раздался со стороны тропы. «Лона, ты еще здесь!» Взволнованно воскликнула принцесса, спеша навстречу напуганной девочке. «Почему не ушла?» «Не знаю. Страшно стало. Вдруг ты утонула?» «Тем более надо было идти за подмогой!» Укорила ее Таша. Вдвоем они поспешили прочь от злополучного места. Тайна сестер была раскрыта, и жизнь в деревне вернулась в спокойное русло. Нару и Мирику достали из омута и с почестями похоронили. Родственники провожающих, боясь новых проклятий и преследований, отдали взятое у разбойника золото единственной родственнице сестёр — Коре. Но она отнесла проклятое богатство на омут к старой мельнице и бросила в воду. Ташу не благодарили. Благодарить некромантов за работу не принято, но и без оплаты не оставили. С ней рассчитались продуктами — сушёным мясом, сыром и лепёшками. Кора подарила свое старое платье и накидку из овечьей шерсти. Так Таша вернулась к Кагире, и они продолжили свой путь. Дни тянулись за днями, а путники все шли на юг. Редкие пешеходы провожали их взглядами. Всадники, проносясь мимо, обдавали грязью, летящей из-под лошадиных копыт. Последние дни погода стояла прескверная. Небо разразилось грозой. Холодный дождь, Молотил по плечам и голове, Укрытый капюшоном плаща. Дорогу размыла, И грязь липла к обуви комьями. Таша едва поспевала за учителем, Который, казалось, совсем не замечал ни погоду. Их путь лежал к началу темноморской дороги В городок под названием Алый Лем. Устав от долгого молчания, Таша нагнала идущего впереди учителя, поравнялась с ним и спросила, «Могла ли я упокоить мертвячку силой?» «А ты пробовала?» В голосе Кагиры прозвучала усмешка. «Пробовала. Не получилось. Она убежала, но потом вернулась опять. Это было неприятно и гадко». Словно я избила несчастное существо, которое пришло просить помощи. Я пожалела о своем поступке. Потом я говорила с ней. Просила ее отпустить девочку, и она послушалась. Голос Таши взволнованно подрагивал. Слова путались. Предложения получались нестройные, избивчивые. Я говорила с ней на равных. Правильно ли я поступила? Ты сама знаешь ответ. Мы все равны и едины дитя, и земля, и поток, и люди, и эльфы, и гоблины, и живые, и мертвые. Мы едины, мы переходим из одного состояния в другое как перетекает из сосуда в сосуд вода. Помни это. Помни и не думай, что тот, кто стоит перед тобой, так уж сильно от тебя отличен. Смотри на него, как смотришь на свое отражение в зеркале. «Мы все едины!» Учитель часто говорил загадками. Над его словами приходилось долго думать. Порой это раздражало девушку. Ведь ответ, простой и точный, хотелось узнать поскорее. Запутавшись в мыслях Кагиры, она спросила с напором. «Едины?» Почему тогда одни пируют во дворцах, а другие гниют в подземельях? Почему одни рвутся к свету, а другие отдаются тьме? Почему одни убивают, а другие берут на себя их вину? Почему одни готовы любить, а другие бегут от любви прочь? «Потому что пирующие во дворцах...» Не замечают, что дворцы их давно стали склепами, А яство тленом, потому что свет порой Заметен лишь из непроглядной тьмы, Потому что честь и верность важнее смерти» потому что чаще всего бегут от любви те, кто любит по-настоящему. Если смерть не так сильна, как кажется, почему нет никого, кто смог бы вырваться из ее объятий? Ты сомневаешься в том, что возвращение к жизни возможно, Нависая над девушкой, грозной тенью прорычал Кагира. Голос учителя прозвучал так сурово и строго, что Таша мгновенно прекратила свои расспросы и испуганно втянула голову в плечи, спрятавшись поглубже в капюшон. Но потом, набравшись смелости и решив добиться своего, дерзко заявила. «Сомневаюсь». Вы всю жизнь искали способ воскрешения из мёртвых, но никого так и не вернули назад. Кагира вздохнул глубоко и хрипло, опустился на землю и постучал ладонью по придорожной траве, приглашая Ташу сесть рядом. «Подойди ближе, дитя. Я расскажу тебе кое-что о своем прошлом. — Пусть эта история разрушит твои сомнения. Таша, виновато потупившись, послушалась и села рядом с учителем. Раскачиваясь из стороны в сторону, Кагира стал повествовать о былых временах. Его свистящий голос звучал монотонно и тихо, смешиваясь с писком птиц и шелестом листьев. «Слушай, дитя, это случилось давно, когда мать моего последнего и единственного ученика обижалась с семьей из-за пара. Она тайком провела через границу любимого коня. Если ты не знаешь... Лошади и собаки считаются в опаре бесценным достоянием, которое под страхом смертной казни запрещено вывозить за пределы государства. Нарушители этого закона жестоко караются, а животные каким-либо образом пересекшей границу страны безжалостно уничтожаются мать моего ученика оказалась упрямой женщиной она спрятала жеребца и не показывала его никому Апарские шпионы прознали о том, что драгоценного коня держит в одной из конюшен на окраине королевства и прирезали его. Тогда дитя, убитая горем хозяйка, обратилась ко мне, Я пообещал ей поднять любимца, но с одним условием — шеребец останется у меня. Тогда я начал творить свои опыты по воскрешению. К сожалению, конь так и не ожил до конца. Он застрял на границе между смертью и жизнью. Ничего не ел, только пил воду, дышал, и сердце его билось. Но плоть оставалась холодной и неуязвимой. Ты говоришь про таксу? Коня Феро? Глаза Таши стали круглыми от удивления. он достался лишь после моей смерти», уклончиво ответил Кагира, и в душу принцессы снова полезли неприятные догадки. Поняв, что ученица готова засыпать его вопросами, зомби поднялся на ноги и, сердито фыркнув, Погрозил ей узловатым пальцем с опасным ногтем на конце. «Хватит расспросов, пора идти. Настанет время, и ты узнаешь всё. А на сегодня хватит». Когда лес, окружавший трактор, ступился и на горизонте заблестели крыши домов, Кагира остановился и развернулся к Таше. «Дальше двинешься одна», — сказал он, нетерпящим возражением голосом. «Валом леме возьмешь наемную карету, что едет в Сибр. Это последний королевский город». Он стоит на границе с темноморьем. Там я тебя отыщу. Не задавая лишних вопросов, Таша послушно кивнула. Кагира тенью скользнул в придорожный овраг и растворился в редкой траве. Принцесса восхищенно проводила его взглядом, недоумевая, как столь огромное существо Может, так ловко скрываться в местах, где и зайцу спрятаться было бы нелегко. Закинув на плечо кожаный мешок с нехитрыми пожитками, парой сухих лепешек и флягой воды, девушка миновала поворот, свернула на идущую через клеверное поле тропу и уверенно зашагала к виднеющимся вдали жилищам.